Глава двадцать девятая. Игорь. Телефон мигает десятками пропущенных звонков. На значке батареи висит предупреждающий красный восклицательный знак. Среди всего списка автоматически ищу имя Даши. Она звонила мне трижды и прислала сообщение с просьбой срочно перезвонить ей, как только я освобожусь. Черт, неужели что-то случилось? Остальные пропущенные звонки даже не хочу проверять, просто нажимаю «перезвонить». По закону подлости телефон гаснет в этот момент. Черт побери, беспроводная зарядка приказала долго жить, а проводную я с собой не взял. Автоматически, утапливая педаль газа в пол, начинаю беспокоиться за Дашу. Что могло случиться? Может быть, проблемы с улей? Только бы не это. Младенцы кажутся настолько хрупкими, что на них даже дышать страшно, а думать о том, что с ней могло что-то случиться, невероятно больно. Я успел прикипеть к этой ночной крикуньи и маленькой королеве, диктующей условия жизни всем домочадцам. Я уже привык к тому, что она будет меня и Дашу посреди ночи требовательным ором, а потом кайфует, когда ее носят на руках, размеренно покачивая при ходьбе. Ночные бдения для отца часа полтора, и только выполнив свою миссию, не дать родителям скучать по ночам, Уля засыпает и дает выспаться нам до пяти или шести часов утра. Бросаю автомобилю подъезда и поднимаюсь наверх. Лифт ползет с черепашьей скоростью на седьмой этаж, останавливаясь на третьем и впуская еще одного желающего. Я с вежливой улыбкой останавливаю лифт на пятом по просьбе старушки и только потом добираюсь до своего этажа. Звоню в дверь, начинаю нервничать еще больше, понимая, что Даша не открывает мне дверь. У меня есть свои ключи, но я всегда стучу, и Даша вместе с Улей распахивает дверь, встречая меня на пороге. Мы обмениваемся поцелуями, потом Даша передает мне дочурку на несколько минут, а сама забирает мою спортивную сумку, разгружая ее. Это наш маленький ритуал, который нарушается прямо сейчас, отчего на сердце становится еще неспокойнее. Я раскрываю дверь своим ключом и замираю на пороге. Меня едва не сбивает с ног вихрем. «Игорь!» — радостный виск оглушил меня на несколько секунд, но я автоматически подхватываю стройную фигурку, запрыгнувшую на меня. Я так соскучилась. Мои щеки оказываются расцелованы в тот же миг. «Алина?» — отстраняю сводную сестренку от себя. Ей не помешало бы одеться для начала. Сестра запрыгнула на меня, будучи одетой в короткий топик и в джинсовые шортики — Осторожно опускаю ее на пол, но Алина вцепилась в меня, словно клещ, и трется носом о мою шею. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю с недоумением. Я совершенно сбит с толку, не ждал появления младшей сводной сестры в гости. Ты не говорила, что собираешься навестить меня? «Гарик, ты же меня знаешь!» — улыбается Алина. «Я всегда действую спонтанно». «Соскучилась, приехала, все просто. Тем более, я сегодня звонила тебе. Но, судя по посту в твоей социальной сети, ты находился на соревнованиях, да?» «Да», — коротко киваю. «Ты должна была предупредить о своем приезде». «Ты не рад меня видеть?» Сестра задирает лицо кверху и обиженно надувает губы, хлопает долинными ресницами и еще раз ленет ко мне. «Рад, но ты не предупредила, что приедешь?» Повторяю, пытаясь донести прописную истину. «Да ладно, Мась, я всегда приезжаю к тебе летом». Сводная сестра не приехала ко мне только в прошлом году, потому что лежала с пневмонией в больнице, но сейчас она решила наверстать упущенное. Алина изменилась за это время и ведет себя совершенно иначе. К тому же она перекрасила волосы в пепельный блонд и сделала точно такую же прическу, какая была у моей бывшей жены. Алина даже мимику делает похожей. От призрачного сходства со Стеллой становится не по себе. «Зачем волосы испортила, рыжик?» «Уже не рыжик, как видишь», — задорно отвечает сестра и направляется в жилую зону, крутя задницей. «Переоденься», — прошу ее и оглядываю комнату. «Вижу несколько коробок, стоящих у одной из стен. А это что такое? Ты приехала не налегке? «Это не мое», — Алина выглядывает из-за раздвижной перегородки, появляясь передо мной в одном белье. — Это Дашины вещи, — сам отвечаю я, заглянув в одну из картонных коробок. — Почему вещи собраны? Где Даша? — Кто? — невинно интересуется сводная сестра, натягивая сарафан. — Опять неприлично короткий. В джинсовых шортах и то было больше спрятано, чем сейчас. — Где, блин, мои девочки? Где Даша и Ульяна? — повышаю голос. И не говори, что ты их не видела, Алина. Я чувствую, когда ты что-то не договариваешь. Сводная сестра решительно сверкает глазами, спрашивая о свызовом в голосе. «Даша? Да, я ее видела. Кто она тебе, Игорь? Этот ребенок не может быть твоим...» По вызывающей позе Алины и злости в ее голосе, я делаю вывод, что это не оперившаяся стерва, наговорила бог знает каких гадостей моей Даши. Именно поэтому Даши нет в квартире. «Значит так, Алина», едва сдерживаясь, чтобы не рычать от злости, «это не шутки. Мне ни капли не смешно. И если ты успела наговорить Даше гадостей, отправишься обратно к своему отцу сию же секунду, ясно?» Алина садится на кровать и начинает плакать, закрыв ладонями лицо. «Стискиваю челюсти. Рыдающей Алины мне еще не хватало на руках». «Раздаётся трель телефона. Это не мой. Мой отключён». Звонит телефон Алины, а на дисплее высвечивается номер моей мамы. «Чёрт, мама, как же ты не вовремя!» На протяжении целых полутора месяцев мне удавалось ни разу не вызвать подозрения у мамы. Она не слышала ни детского плача, ни чужих женских голосов поблизости... Обычно я звонил маме, находясь на работе, или выходил на балкон, плотно прикрывая дверь, чтобы она не услышала ничего подозрительного. Я принимаю вызов, но отхожу в кухонную зону, чтобы громкие рыдания Алины не сотрясали воздух квартиры. — Привет, мам. Как можно спокойнее, чтобы не тревожить понапрасну. — Игорь, слава богу, дозвонилась, — выдыхает с облегчением. — Значит, Алина уже у тебя, — уточняет мама. «Она добралась без проблем. Я начала переживать за нее. Алина уже у меня. Все хорошо». Сводная сестра, словно нарочно, начинает схлипывать громче. «Мне приходится переместиться в ванную комнату и закрыть за собой дверь». «Что-то случилось?» — настораживается мама. «Ты какой-то рассеянный». «Нет, все в порядке, мам. Я просто только что вернулся с работы. Хотел позвонить, но еще не зарядил телефон». Но ты набрала номер Алины вовремя. Я рада, что она добралась без приключений. В голосе мамы звучит значительное облегчение. Алина приходится моей маме-падчерицей. Она всегда была активной, а сейчас, после окончания колледжа, стала еще и очень взрослой. Было бы неплохо, если бы вы предупреждали меня о своих визитах. Получается, немного резче, чем требуется. На мгновение мне становится неловко, но потом я отметаю в сторону это чувство. Я взрослый мужик, в конце концов. В моей квартире может происходить что угодно. От разбитной вечеринки с голыми девицами до почти семейной жизни с трогательной няшей и ее крошечным ребенком. «Прости, Игорь», — извиняется мама. «Мы хотели приехать вместе и гораздо позднее. Разумеется, я бы предупредила тебя заранее. Но сегодня, пока я была на работе, Алина ускакала тайком. Она сказала, что поехала к тебе чуть раньше, в обществе лучшей подруги» объясняет мама, хочет погулять по столице и посмотреть университеты. Алина решила учиться дальше, уточняю я. «Да, покажешь ей там все хорошо?» просит мама. «Пригляди за ней, пожалуйста, ты же знаешь, какая она вертихвостка. Боюсь, как бы не вляпалась в неприятности...» В голосе мамы слышатся изменяющиеся нотки. Мама до сих пор пытается стать Алине настоящей мамой, но та воспринимает ее исключительно как мачеху, хотя обращается мама. Раньше Алина умело манипулировала тем, что помнит свою родную мать. Стоило немного наругать или надавить, она закатывала истерики, обвиняясь, что мама не любит ее из-за того, что не родная. «Не вопрос. Покажу, конечно». Обещаю, стараюсь не пускать в голос досаду. «И еще одно, Ма. Ты тоже собираешься приехать ко мне в гости?» В ответ слышится молчание, а потом мама осторожно интересуется, есть ли у меня другие планы. А я не знаю, что сказать. У меня не то, чтобы планы, мама. У меня живет фиктивная невеста, девушка с чужим ребенком. Если мама приедет и увидит Дашу, возникнет море вопросов. Но, скорее всего, мама и так скоро узнает о Даше от Алины. Наверняка, сводная сестра наябедничает своему отцу, а тот поделится с моей мамой. Семейной разборки черт бы их побрал. Хотела приехать, но не сейчас, а через пару-тройку недель. «Хорошо, что-нибудь придумаю. Обещаю я и всерьез подумываю о том, чтобы подыскать съемную квартиру. Не знаю, для кого. Для Даши. Справится ли она со всем этим в одиночку? Я не готов отпускать ее в свободное плавание. Как ни крути, я папа на прокат, и срок аренды моего отцовства еще не закончился. К тому же я категорически против того, чтобы Даша вообще куда-то уходила». Кажется, наши отношения сделали резкий скачок в другую сторону, и мне хочется, чтобы Даша мечтала о том же. Я прощаюсь с мамой немного неловко, чувствую, что между нами повисла недоговоренность. Это меня расстраивает, но еще больше я переживаю о том, где находится Даша. Хожу вокруг зарядного устройства с видом нетерпеливого и голодного хищника, и едва заряда стало достаточно для звонка, набрал номер Даши. Телефон включен, но не отвечает. Я звоню снова и снова, но она не берет трубку, и я понятия не имею, куда она могла пойти. Откладываю телефон в сторону и подхожу к сводной сестре, до сих пор растирающей глаза кулаками. «Иди и умойся холодной водой». «Игорь», — схлипывает жалостливо, поднимает на меня блестящие от слез глаза со слипшимися ресницами. «Иди», — добавляю металла голос, — «я жду твоих объяснений и поживее, или прямо сейчас отправишься к отцу». Алина подскакивает поспешно и уносится в заданном направлении. Вернувшись, она садится в кресло-мешок, складывает руки на коленях, как прилежная ученица, и начинает каяться. Она оправдывается невероятно глупо и неправдоподобно. «Я просто приняла ее за аферистку», — выдавливает из себя. «За аферистку? Алина, ты не могла придумать ничего получше, а? За аферистку!» Встаю и начинаю нервно ходить по комнате. «И как же эта аферистка проникла в мою квартиру и принесла кучу детской мебели и вещей, а? Блин, что за пургу ты несешь?» Незаметно для себя я повышаю голос, будучи разгневанным. Алина начинает реветь, но теперь уже по-настоящему. «Прости меня, прости!» — ревет белугой. «Не реви!» — перекрикиваю громкий плач. «Просто теперь мне нужно найти Дашу и как-то извиниться перед ней». «Ты тоже обязана извиниться, понятно?» «Она твоя девушка?» Заикаясь от слез, спрашивает Алина. «Но когда она успела ею стать? Ты же расстался с женой и был одинок». «Подробности моей личной жизни тебя никак не касаются». Мой ответ звучит грубее, чем хотелось бы. «Иди, делай, что сказал, или спущу с лестницы». Лицо сводной сестры опять принимает обиженное выражение. «Мы раньше хорошо ладили». Она приезжала ко мне в город на каникулах. Но сейчас куда-то пропала та легкость в общении, а я впервые задумываюсь о том, что сводная сестра избалована вниманием. Мне кажется... Нет, я просто уверен, что Алина наговорила Даше гадостей. В противном случае Даша не решила бы собрать свои вещи. Где же Даша? Почему она не отвечает?»